Спору нет, в период образования Германской империи Бисмарк усиленно стремился поддерживать и укреплять отношения с Россией. Страх, обуявший его в связи с Парижской коммуной, он признался, что коммуна впервые в жизни стоила ему бессонной ночи, послужил дополнительным стимулом к укреплению династических и политических связей с тогдашней Россией. Но несомненно, что уже в начале 70-х годов, вскоре после образования Германской империи, в его политику начали вплетаться новые тенденции. который с исторической точки зрения представляет тем больше интерес, что в своих мыслях и воспоминаниях Бисмарк предпочитает хранить об этом молчание. Мы имеем в виду его попытки договориться с Англией. Политика, считал Бисмарк, это наука о возможном. Выступив на политическую арену в середине XIX века, он вскоре понял не только необходимость воссоединения Германии, но и возможные исторические пути к этому воссоединению. Мировая история, как выразился однажды Энгельс, идет своими путями. Бисмарк воссоединил Германию на прусско-юнкерской основе. Монархист, он решительно отвергал путь революции. Он пошел по другому пути, по пути революции сверху, по пути внешних войн. Таким образом была создана Германская империя. Образование империи открыло новую страницу в истории международных и дипломатических отношений Европы. Основная цель, к которой в течение многих лет стремился Бисмарк, была достигнута. Воссоединенная Германия превратилась в могучую державу, призванную играть большую роль на международной арене. Франция была повержена. Ее правящие классы возместили себя победой над Парижской коммуной. В своей внешней политике реакционная Франция присмыкалась перед германскими победителями и русским царем. Немецкие либералы, еще недавно на словах негодовавшие по поводу методов «дикого помещика» из Шенгаузена, теперь восхищались им. Удовлетворив национальные требования немецкой буржуазии, Юнкер победил ее. Остальное довершил страх, охвативший господ либералов с тех пор, как они узнали, что в Париже провозглашена коммуна. Бисмарк не отказался от возможности использовать этот страх. «Еще одна коммуна», — заметил он как-то, — «и у меня вовсе не будет оппозиции». На восточной границе со стороны России не было оснований ждать каких-либо осложнений. Отношения с Австро-Венгрией, которую в войне 1870-1871 годов Бисмарк сумел нейтрализовать, были удовлетворительными. После отставки австрийского реваншиста графа Бейста, министром-президентом Габсбургской монархии, стал венгерский магнат граф Андруши. Эта смена знаменовала, что в дальнейшем отношения между Пруссией и Германией и недавно потерпевшей поражение Австро-Венгрии будут улучшены. Противоречий с Англией, экономических или колониальных, у новообразовавшейся Германской империи в то время еще не было. Наоборот, влиятельные круги Англии не без симпатии взирали на Германию, в которой хотели бы видеть противовес своим обоим континентальным соперникам России и Франции. Казалось, положение молодой империи, а вместе с нею и ее первого канцлера, было блестящим. «Я скучаю», — говорил в то время Бисмарк. «Все великие дела свершены. Империя создана, она признана и уважаема всеми народами. Вражеские коалиции легко предупредить. Охотиться на зайцев у меня нет никакого желания. Вот если бы можно было уложить крупного кабана, тогда другое дело, тогда я ожил бы». Разумеется, это была шутка. Ни международная обстановка, сложившаяся после образования Германской империи, ни политическая и дипломатическая деятельность Железного канцлера не выглядели столь идилически.